Глава двадцать шестая. Считалочка. «Приветствуем достопочтенного Яньло! Не познавато ли ты вспомнил о вежливости, фальшивый ученик?» Ответил хозяин на удивление мелодичным голосом. «Не ты ли только что украл сокровища, которые я собирал многие сотни лет?» «Пред ликом смерти богатство лишь прах», процитировал я, «разве не старший оставил эту надпись?» «Ты догадлив, но что, по-твоему, это значит? Богатства мертвых должны принадлежать живым, тем из них, кто достаточно решителен, чтобы их взять, и достаточно силен, чтобы пережить последствия». «Сильно сомневаюсь, что хозяин храма подразумевал нечто подобное, но наш диалог лишь давал ему возможность сохранить лицо. Нежить, даже высшая, склонна действовать рационально, если ему действительно от нас что-то нужно, то какую бы ерунду я ни нес, он непременно найдет ее заслуживающей внимания. Интересная трактовка. Яньло оперся маской руку». «И ты считаешь, что достаточно силен? Иначе я не рискнул бы прийти сюда». «Тем не менее, эта же рациональность имела и обратную сторону. Если одна из сторон намного слабее, то проще не договариваться, оставить условия. Следовательно, допускать слабину нельзя». «И зачем же ты пришел?» Интересный вопрос, но поскольку изначальные цели я уже назвал при первом раунде переговоров, то повторяться не стал, продолжив с того, на чем мы остановились в прошлый раз. «Ты сам пригласил меня», — напомнил я, — «и обещал мне место преемника, силу, богатство и власть». «И ты отверг мое предложение. Скорее взял паузу на раздумья». «Разве я не доказал решимость, когда убил Юкину, как ты того пожелал?» «Изначально ты пытался ее спасти», — не принял аргументы Яньло. «Если планируешь лгать, то стоит делать это более умело». «Может и так, но дела важнее мыслей, а результат превыше намерений. Жрица мертва, я получил жетон и в конечном итоге пришел к тебе». «Прекрасно». «Значит, ты готов стать моим учеником?» «Зависит от условий», – ушел я от ответа. «Как тебе, вероятно, известно, во внешнем мире мой статус достаточно высок. Я скован множеством обязательств и в скором времени планирую покинуть ковчег, поэтому если статус преемника потребует остаться в храме, то это невозможно». «Не беспокойся, если ты справишься...» то у меня тоже не останется причин задерживаться в этом скорбном месте. Но сначала я хотел бы завершить проверку. Мне снова предстоит доказывать решимость. «Всего лишь развеять последние сомнения», — покачал головой Яньло. «Ты ведь пришел за алтарным камнем, верно?» «Это одна из причин», — признал я, — «но пленники меня тоже интересуют» забудем пока о пленниках отмахнулся дьявол зачем тебе нужен камень нефрит не торопись подумай с учетом несистемной природы нашего противника он вряд ли способен перехватить информацию из счета однако жрица все равно предпочла ограничиться намеком но признаваться в том что камень нужен не мне а союзнице, пожалуй действительно не стоит слышал это довольно ценная штука «Не притворяйся идиотом», – холодно произнес Яньло, – «камень – это не просто артефакт, а в первую очередь ключ. Ты ведь планируешь войти в темницу?» «Возможно. В таком случае, как ты поступишь, если клон все еще жив? Похоже, мы приближаемся к истинной цели разговора, и ответ на этот вопрос не был чем-то легким». С одной стороны, страж должен защищать пленницу, а с другой недвусмысленно обозначил, что стремится покинуть это место, и освободить его от долга можно или уничтожив клона, или же напротив, освободив. Нефрит. Без комментариев. И те, кто приходили для убийства, насколько я могу судить, заканчивали плохо. Но значит ли это, что верным будет противоположный ответ, и мне достаточно просто пообещать освободить пленницу? «В зависимости от обстоятельств», — определился я. «У меня нет задачи убить или освободить клона, поэтому я поступлю так, как сочту более выгодным». «Не худший ответ», — кивнул Яньло. «По крайней мере, в нем чувствуется искренность. Ну а как насчет тебя, наложница?» «Нефрит. Плохо, он знает. Подыграй мне немного» я больше не наложница шагнула ближе ко мне нефрит и готова подчиниться решению моего спутника еще вопросы будут понятно вновь кивнул янь ло переходя на мысленную речь ты говоришь правду а вот наложница лжет пусть и довольно умело убей эту змею в женском обличии, а затем поклляянись что казнишь пленницу тогда я позволю тебе забрать камень и войти в темницу. Как только ты выполнишь мою просьбу, я обрету свободу и признаю тебя учеником». Сказанное заметно расходилось с тем, что я ожидал услышать, и столь явно не стыковалось с имеющейся у меня информацией, что не заподозрить подвох было сложно. «И что дальше?» «Я убью Вечную, а затем помогу тебе покинуть Ковчег» пришел ответ. «После этого я встречусь с твоим покровителем и предложу ему союз. Союз заключаются равными. Когда вечное умрет, я обрету силу, с которой даже Каин будет счастлив видеть меня в числе своих союзников. Впрочем, подробности тебе знать не обязательно». «Просто избавься от наложницы и клянусь небом, я выполню обещанное». Клятва небом от дьявола – та еще насмешка, но, с другой стороны, происходящее явно не было просто шуткой, потому что над головой жрицы появился знакомый символ. «Вы видите отражение великого знака. Подсказка – собственноручно казните наложницу великого изура». «Прямо дежавю». На этот раз уровень квеста куда выше, а вот провалить его будет относительно несложно, ведь нефрит, в отличие от юкины, не скована цепями и находится в здравом уме и трезвой памяти. Вопрос в том, примет ли она запрос на помещение в стазис, и в том, стоит ли мне вообще ее спасать, рискуя сорвать вырисовывающиеся договоренности, или же это, напротив, какая-то проверка, и, предав жрицу, я вскоре разделю ее судьбу? Шепота я не слышал, но если немедленная смерть мне не грозит или совершенная ошибка не станет явной сразу, то это ничего не значит. В долгосрочных предсказаниях Кассандра не сильна. Василий. Он только что предложил мне убить тебя, обещая взамен отдать камень. Нефрит. Я получила схожее предложение. Надеюсь, ты не думаешь согласиться? Василий. Нет, конечно. И, кстати, я все еще могу отозвать тебя в карту стазиса. Нефрит. «И что ему помешает отобрать у тебя эту карту силой?» «Василий, я сразу уберу карту в инвентарь и при необходимости сбегу через мгновенную смерть. У меня есть право гарантированного воскрешения с возрождением в одном из узлов системы». «Нефрит, отправь запрос, но давай не будем торопиться. Если мы сейчас сбежим, то второго такого шанса уже не представится никогда». «Внимание, вы предлагаете вольному игроку «Нефрит» войти в карту стазиса». «Подождите». Тут было сложно не согласиться. Зайти так далеко и отступить, так и не спася союзников, в шаге от главного приза, довольно обидно. С другой стороны, оценка угрозы не абсолютно, и у меня тоже имелись весомые козыри в переговорах. Победить мы вряд ли могли, но вот свести ситуацию к ничьей... «Я... отказываюсь». «Я тоже отказываюсь» поддержала нефрит «не пытайся, тебе не удастся рассорить нас между собой». «Отлично!» — похлопал Яньло. «Весьма приятно видеть подобную верность. Вот только как долго она продержится, когда столкнется с реальностью? Вдвоем вы мне не нужны, так что я помогу одному из вас умереть. Пусть все решится в битве!» От трона во все стороны хлынула тьма, затапливая зал и наполняя его зловещим шепотом, до боли похожим на тот, что я уже не раз слышал, но куда важнее были системные сообщения. «Внимание, вы находитесь в домене «Мертвого меча». Связь с сервером заблокирована. Переход в автономный режим». «Внимание, вы находитесь в автономном режиме. Часть ваших навыков и элементов интерфейса недоступны». «Работа некоторых навыков и способностей может быть искажена». «Прекрасно! Еще секунду назад я был уверен, что худо-бедно контролирую ситуацию, а сейчас вся эта уверенность обратилась прахом. Теперь ни один из моих навыков воскрешения не сработает, и у меня, как у обычных смертных, имеется лишь одна жизнь. Не самое приятное ощущение с учетом обстоятельств, но впадать в панику я точно не собирался». «Временное слияние потоков». Разгон находился в откате, но данный набок давал схожий результат, позволяя не только реагировать на происходящее, но и пытаться выстраивать собственную стратегию, даже с учетом поврежденного и не до конца восстановившегося потока, который уменьшал общую эффективность. «Ты сдохнешь, сдохнешь, сдохнешь!» «Вот только в автономном режиме не должно быть никаких подсказок, это я знал точно!» а значит, шепот имеет иную природу, тем более направление угрозы я тоже не чувствовал. «Скоро ты станешь одним из нас!» «Частичная одержимость!» Тьма стала не такой плотной, давая возможность осознать, что пространство вокруг изменилось, резко расширившись, и там, где должны располагаться стены, начиналась каменистая равнина с множеством белых столбов, к которым были прикованы мертвецы. И хотя столбы стояли довольно далеко, я без труда узнавал в висевших тех, кого тут никак не могло быть — членов семьи, друзей, и союзников, тех, кто умер на моих глазах, тех, о ком я узнал из отчетов, и тех, кто должен быть еще жив. Ошибка, позволяющая с легкостью осознать морок. «Аура копья!» Мое собственное владение было гораздо слабее бессмертного домена, но тем не менее сумело развернуться за пределы тела, обеспечив мне защиту. Шепот почти затих, а мертвецы стали теми, кем они и являлись на самом деле, пленниками, которых я рассчитывал спасти. Некоторые из них уже были мертвы, перерождаясь, но некоторые еще держались, сопротивляясь ужасной участи Наше появление заставило живых поднять голову, но никакой надежды во взглядах не чувствовалось, скорее ожидание, что вскоре мы займем места на соседних столбах, но главная проблема заключалась в том, что противника в зоне видимости не наблюдалось. Ашу «Наверху!» Вскинув голову, я обнаружил, что потолка тоже больше нет, а во тьме над нами беззвучно кружат тысячи костяных мечей впрочем стоило мне чуть задержать на них взгляд как шепот стал громче а затем с небес раздался знакомый голос янь ло у и один из костяных мечей скользнул вниз ускоряясь и направляясь ко все еще дезориентированной союзнице осторожно В последний момент жрица развернулась, парируя удар собственным клинком, и костяной меч разлетелся на кусочки. Нефрит пришла в себя и бросила в мою сторону короткий взгляд, но, похоже, даже не увидела. В отличие от меня, она из-за травм не могла использовать большую часть навыков и сейчас полагалась преимущественно на физические трансформации, восприятие и интуицию. Ду 2, кажется, она на латыни. Точнее, на каком-то древнем языке, который переводчик в отрыве от баз данных адаптировал подобным образом. И я уже догадывался о том, что последует дальше, поэтому легко заметил, как два меча отделились от вихря. На этот раз их целью был я. Энергия копья. Шаг в сторону, удар. Один из костяных клинков разлетелся на куски, заставив шепот стать чуть громче, а второй промахнулся, описал круг, а затем вернулся в формацию над нами. И теперь, если я правильно понимаю схему, на очереди союзница. Тресс! Три меча рухнули на жрицу, заходя с разных сторон, по разным траекториям и с небольшой задержкой, чтобы увернуться от них было практически невозможно. Но если я хочу изменить ситуацию, то мне требуется не спасать союзницу, а любой ценой найти противника. Сканирование! Безрезультатно! Если Янь-Луи прятался где-то поблизости, то, скорее всего, наверху, под прикрытием костяных клинков, и добраться до него будет очень непросто. Кватро! Раз счет продолжился, значит, жрица справилась, но, тем не менее, я бросил взгляд, убедившись, что с ней все в порядке. Пока в порядке. Блинк! «Я ушел в последний момент, и два из четырех клинков столкнулись, разлетаясь на куски, а два все же устремились в погоню, и, похоже, я нарушил какие-то правила, потому что цифра прозвучала вновь». «Кватро!» «И к первым двум мечам присоединились еще четыре, итого шесть, что делало ситуацию опасной даже для меня. К счастью, клинки не успели объединиться, а значит, я мог разрушить их по группам». «Рывок! Рассечение!» Первые два клинка взорвались, перечеркнутые моим копьем, а затем я замер, расширяя ауру до предела. Почувствовал точки входа и, зная траекторию, крутанулся, умудрившись разнести на куски все четыре, причем последний вообще ногой. «Сдохни! Сдохни! Сдохни!» И, кажется, оставшиеся клинки меня теперь не просто хотели прикончить, а активно ненавидели. По крайней мере, их давление стало больше, заставляя ауру едва заметно колебаться. «Квинкве!» Нефрит вскинула голову к потолку, приняв боевую стойку, но ее шансы отразить сразу пять мечей были невелики. Тем не менее, иного выбора у жрицы нет, уйти в карту она уже не может. И я против воли поймал себя на мысли, что это может быть даже и неплохо, ведь если союзница проиграет, то все закончится. Конечно, если древняя нежить меня не обманет, весьма наивная надежда. «Помоги!» Помогать было нерационально, поскольку это означало потерянный ход, а с каждой итерацией количество мечей росло. Мне требовалось найти способ разрушить домен до того, как счет зайдет слишком далеко. Но секундная слабость и просьба о помощи не позволяли остаться в стороне. «Блинк, блинк, блинк!» Переместившись к союзнице, я сумел прикрыть ее от двух клинков, но все равно услышал короткий крик и, повернувшись, увидел, что с правой руки жрицы капает кровь. Костяные клинки были хрупкими, но при этом невероятно острыми, раз умудрились пробить броню, и сама себе она помочь не могла, рискуя истечь кровью. «Исцеление! Исцеление! Исцеление!» «Спасибо!» – кивнула нефрит. «Дальше будет семь, верно?» «Сначала шесть». Но если я отражу следующую атаку, то семь мечей она уже вряд ли потянет. И даже если я вновь помогу, дальше будет девять, а затем одиннадцать. Мечей над нами много, и глупо надеяться, что Янь Ло умеет считать только до десяти. По сути, ее единственный шанс на победу в этой игре заключается в том, чтобы нанести мне удар в спину. Вполне логичный и естественный шаг для древнего игрока, не желающего погибать в уже неравной битве. Даже странно, что она не попыталась воспользоваться недавним шансом. «Иди, я справлюсь!» — крикнула нефрит. «Найди и прикончи этого ублюдка!» Неужели я думаю о людях слишком плохо? Или все куда проще, и она просто здраво оценила вероятность успеха подобной попытки? Впрочем, пауза уже закончилась. «Секс!» «Ненавижу латынь!» Оставаться на месте, вновь отражая атаку шести мечей, я не собирался, и посмотрел вверх, пытаясь найти корень угрозы. Золотые глаза! Мой сильнейший тип зрения, который я так и не рискнул интегрировать во всевидящее око, и сейчас я видел траектории мечей, видел, где они были чуть раньше и где будут чуть позже, и еще... Видел искаженное пятно, скрывающееся за формацией мечей Вот только даже если я прав, подобраться к противнику непросто, и шанс у меня будет лишь один. Рывок, рывок, рывок. Несмотря на то, что я недавно уже отразил шесть мечей на этот раз они атаковали синхронно, осложняя задачу. Тем не менее, я сумел увернуться от всех клинков, уничтожив парочку встречными ударами и попутно заняв выгодную позицию. Септон. Семь. «На этот раз я не стал пытаться спасти союзницу, а перешел в атаку. Если я не хочу второй раз провалить спасательную миссию, то нельзя допускать ошибок». «Блинк, блинк, блинк». «Судя по всему, парящий в воздухе трон был скрыт иллюзорным барьером, поэтому я и заметил его с таким трудом, и теперь он появился чуть сбоку». «Прокол». «В последний момент Яньло взлетел с трона, перемещаясь еще выше, а затем развернулся и указал на меня пальцем» кто новым деком!» «Восемь, девять, десять!» «Кажется, мой поступок разозлил противника, потому что сразу два десятка мечей дрогнули, устремившись ко мне, и я вновь нарушил правила, потому что в соответствии с ними нам явно следовало покорно принимать удары, пока кто-то не погибнет». «Блинк, блинк, блинк! Молния, дуга!» На этот раз Яньло не сумел увернуться и завыл, когда небесная молния проникла в его тело. И не просто проникла, но и не рассеялась, продолжая наносить урон. Моя атака явно возымела эффект. «Внимание! Домен меча распадается!» Вот только добить противника я уже не успевал, как и уйти от приближающихся со всех сторон клинков. «Волна молний «Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять...» «Ну, могло быть и хуже. По крайней мере, я все еще жив и, кажется, добился желаемого». «Связь с сервером восстановлено Подключение возобновлено». «И я вновь находился в изначальном зале, а костяные мечи исчезли, но вот нанесенные ими раны остались. На какое-то время, ведь клинки не были системными». «Обновление. Внимание. Ваше здоровье и энергия восстановлены. Навыки ниже Д плюс ранга выходят из отката». Жаль, повреждения доспеха так легко не исправить, но главной цели я добился. К сожалению, это все еще была не победа. Нефрит! Бросив взгляд в сторону жрицы, я обнаружил, что она стоит, сжимая меч левой рукой, покачиваясь от ран и никак не реагируя на происходящее. И тому была причина. Спустя мгновение вокруг нее развернулась собственная аура, означающая переход на стадию императора меча. Точнее, императрицы. Сражение на грани позволило союзнице достичь просветления и совершить серьезный прорыв. Но как же не вовремя это произошло? — Одиннадцать!